Глава 114. Церемония. На этот раз, когда мы являемся ко двору ведьм и ведьмаков, мы делаем это эффектно и со вкусом, что должно понравиться чтущим традиции Имаджин и Линдену. Мы летим на спине дракона, покрытые обломками колючих веток. Я не могу поверить, что после сокрушения Нарамара вы захотели сразу же отправиться туда снова, сетует Флинт, вновь приняв человеческое обличие. «Мы хотели повидать дымку», — говорю я ему. «Мы не могли просто оставить её там и не навещать». «С тобой и Хадсоном всё понятно», — нехотя соглашается он. «Но при чем тут Джексон?» Хадсон смеётся и толкает своего брата в плечо. «Думаю, он просто хотел снова увидеться со своими фанатами». Джексон закатывает глаза, но ничего не отрицает. Улыбка Хатсона гаснет, и я понимаю, что он думает о дымке. И о том, как мы перепробовали всё, использовали всю нашу магическую силу, но так и не смогли придумать, как перевести её в наш мир. Умбры не могут покинуть мир теней, и никто из нас, несмотря на все наши способности, не может этого изменить. К плюсам можно отнести то, что королева теней — создала между нашими мирами постоянно действующий портал, чтобы Хадсон мог навещать дымку, когда хочет. Что он и делает два раза в день, с тех самых пор, как мы сокрушили барьер. Но церемония должна состояться этим вечером, а она не сможет её посетить. Он ничего об этом не сказал, но я знаю, что это тяготит его. Жаль, что здесь я ничем не могу ему помочь. По крайней мере, мы смогли провести с ней сегодня несколько часов, что видно по пятнам грязи, которые Хадсон сейчас пытается стереть с моего лица. К счастью, до начала церемонии у нас есть еще несколько часов. И наверняка за это время ведьмы, занимающиеся организацией, смогут придать пристойный вид даже нам с Хадсоном. Однако на лице королевы ведьм и ведьмаков с ее длинным орлиным носом Нет полной уверенности в этом, когда она подходит ко мне. «Это не совсем тот вид, в котором я хотела увидеть тебя, Грейс», замечает она, глядя на меня сверху вниз. «Извини», — отвечаю я, проводя рукой порваной футболки и джинсом. «Сегодня Умбри Хадсона захотелось особенно активно поиграть в «Прятки в мире теней». Я не упоминаю, что в действительности эта игра состояла в том, что дымка искала Хадсона, а я полчаса сидела в кустах ежевики, пока мне не удалось, наконец, выбраться из них. Вряд ли стоит же выписать это сейчас, когда они вот-вот возложат на меня корону главы круга. Так что вместо этого я просто говорю. Она очень активно проявляет свою любовь. Да, мы об этом слышали. Её вечно недовольное лицо освещает искренняя улыбка. Первое за всё время, что я её знаю. Ты хорошо потрудилась в мире теней. Это давно следовало сделать. Эта похвала так изумляет меня, что я просто молча уставляюсь на неё. Она тяжело вздыхает. Разинутый рот никому не идёт, Грейс. Она поворачивается так, что длинная юбка её закрытого платья Дольче и Габана хлопает меня по ногам. «Нам что, надо следовать за ней?» спрашиваю я Хадсона, придя в полное замешательство. Он весело смотрит на меня. «Если только ты не планируешь готовиться к церемонии прямо здесь. Может быть, так было бы и лучше». Я вздыхаю, шагая за ней через парадные двери по длинному изысканно украшенному коридору «Двора ведьм и ведьмаков». Один бог знает, что она приготовила для нас. Оказывается, она приготовила для нас Мэйси, которая сидит на кровати в комнате. За той дверью есть ещё одна комната, — говорит Има Джин Хадсону. Твой камердинер и одежда находятся там и ожидают тебя. Он благодарно кивает и переносится в соседнюю комнату, а затем запирает за собой дверь. «А как насчёт наших друзей?» — спрашиваю я. «Им нужно...» «Мои фрейлины уже занимаются ими», — сообщает мне Имаджин. «Я знаю, что чара не действует на тебя, так что, возможно, тебе захочется принять душ». «Ты намекаешь, что от меня воняет, Имаджин?» Она вздыхает. «Это может прозвучать немного бестактно, но в этом есть доля правды». «Не беспокойся», — говорит Мэйси и подмигивает мне. Теперь она в моих руках, и я справлюсь. Очень на это надеюсь, потому что в противном случае тебе много месяцев придётся наблюдать за тем, как кухонные ведьмы играют в крылга, а Беттина — одна из них, на редкость противная личность. Я разражаюсь смехом, поскольку не думала, что Имаджин вообще способна шутить. Не пытайся меня поддеть, Имаджин, тебе это не идёт. Я тебя умоляю. Имаджин поправляет свои волосы. «Вы не единственные, кто умеет веселиться». «Да уж», — ухмыляюсь я. Она хихикает, правда хихикает, а затем очень осторожно и, сморщив нос, касается моего плеча. «Твоё платье висит в гардеробе», — произносит она с циническим шёпотом, как будто это какой-то важный секрет. «Это наряд жены вампира». А затем выскальзывает из комнаты, шурша своей темно-красной юбкой с золотыми кружевами. Боже! Мейси валится на кровать и истерически смеется. Боже, что это было? Она что, использует официальные мероприятия как способ самовыражения? Да, и вдобавок к этому выпивает по четыре коктейля. Я прихожу в ужас. Что ты натворила? Я? «Ничего, это Виола предложила ей выпить, чтобы успокоить нервы. Откуда нам было знать, что ей так понравится сочетание водки и взбитых сливок?» «Боже!» — повторяю я и собираюсь плюхнуться на кровать рядом с ней, но потом вспоминаю, какая я грязная, и вместо этого иду в ванную. «Я приму душ, а ты потом расскажешь мне все детали». Пятнадцать минут спустя Мэйси вводит меня в курс дела, пока Эсперанца... Личный стилист Имаджин делает максимум возможного с тем, что у меня есть. При её искусности это немало, несмотря на то, что ей приходится делать меня красивой, без помощи чар. Правда, губная помада цвета раздавленных ягод — это, пожалуй, слишком, но я не стану с ней спорить. Ведь она держит в своих руках судьбу моих чересчур кудрявых волос. Ничего, зато эта помада идеально подходит к платью, висящему в гардеробе. После того, как Эспиранса заканчивает укладывать мои волосы в самую зателевую высокую прическу, на это уходит всего час работы, она обнимает меня, желает мне удачи и бесшумно выходит из комнаты. «Офигеть!» — говорит Мэйси, обходя меня вокруг. «Да ладно, что тут особенного?» — бормочу я. «Офигеть!» — повторяет она. «Это просто из-за платья и драгоценностей, и...» Я замолкаю, когда Мэйси берёт меня за плечи и поворачивает лицом к зеркалу, стоящему рядом с туалетным столиком. И я могу сказать только одно. «Офигеть! А я что тебе говорю?» — соглашается она. Я смотрю в зеркало и секунду не могу поверить, что это и вправду я. Ни из-за макияжа, накладных ресниц и затейливой прически. Ни из-за длинного вечернего платья на узких бретельках, хотя оно и великолепно. Оно сшито из шифона цвета слоновой кости и изысканного кружева с узором из цветов и виноградных листьев разных оттенков малинового, перванша, золота, нежно-розового и бледно-зеленого и даже не из-за бриллиантов, сверкающих в ушах и усеивающих платиновую корону на моей голове. Нет, это потому, что впервые с тех пор, как началось мое путешествие, я выгляжу как королева. И, возможно, возможно, начинаю чувствовать себя королевой.